Эпилог. Выбор. Джейкоб Блэк. «Джейкоб, сколько еще все это будет продолжаться?» – возмущенно Нелла Леа. Я крепче сжал зубы. Как и остальные в стае, Леа была в курсе всего. Она знала, почему я пришел сюда, к самому краю земли, неба и моря. Пришел побыть в одиночестве. Она знала, что это единственное, чего я хочу – просто побыть один – но всё равно увязалась за мной на долю секунды это даже польстило мне но по большей части она достала меня до чёртиков поэтому даже не думал контролировать себя то что я сейчас сделал было просто естественно красный туман больше не застилал мне глаза жар больше не пробегал по позвоночнику мой голос был спокоен когда я ответил лея спрыгни со скалы я указал вниз Нет, правда, малыш. Не обратила она никакого внимания на мои слова и растянулась на земле рядом со мной. Ты не представляешь, насколько мне тяжело. Тебе минуту я соображал, что она правда не шутит. Леа, ты самая большая эгоистка в мире. Мне неприятно разбивать твои мечты. Тебе, где солнце крутится вокруг тебя, и я не стану прямо говорить, что плевать я хотел на твои проблемы, отвали подальше. Просто посмотри на всё с моей точки зрения, хорошо? продолжала она, будто я ей не говорил ей ничего. Если она пришла испортить мне настроение, ей это удалось. Я рассмеялся. Смех отдавался странной болью внутри. Хватит фыркать, "И обрати внимание", рявкнула она. "Если я сделаю вид, что слушаю, ты уйдёшь?" спросил я, глядя на её вечно злое лицо. Я не удивлён, что теперь она когда-нибудь была другая. Вспомнилось, как раньше мне казалось, что Лия была хорошенькая, даже красивая. Это было давным-давно. Теперь никто больше так о ней не думает, кроме Сэма. Он никогда не простит себя. Вот это его вина, что она превратилась в зловную гарпию. Она становилась всё злее, словно догадывалась, о чём я думаю. Наверное, догадывалась. Меня тошнит от этого Джейка. Можешь представить, каково мне? Мне даже не нравится эта Белла Свон, а ты заставляешь меня горевать об этой любительнице кровопиц, словно я её тоже люблю. Неужели ты не понимаешь, почему меня это немного смущает? Вчера ночью мне даже приснилось, что я её целую. И что мне чёрт подери с этим делать? А мне что до твоих переживаний? Я больше не желаю слышать твои мысли. Забудь о ней. Она выходит замуж за это существо. Он попробует изменить её в одну из них. Мальчик, пора двигаться дальше. Заткнись, прорычал я. Отвечать ударом на удар было неправильно, я знал это, прикусил себе язык. Но теперь она точно пожалеет, что не уйдёт сейчас же. Всё равно, скорее всего, он просто её убьёт. продолжила глумиться Леа. Все истории рассказывают, что они чаще убивают, чем изменяют. Так что скорее будут похороны, а не свадьба. Ха. В этот раз мне пришлось сдержать себя. Я закрыл глаза, боролся с жаром во рту, я попытался оттолкнуть огонь, бегущий по спине, стараясь удержать форму, пока моё тело дорожало и пыталось разорваться пополам. Когда я снова обрёл контроль над собой, я сверя поглянул на неё. Она смотрела на мои руки, наблюдая, как унимается дрожь в них. Лиа улыбалась. Она думала, что удачно пошутила и веселилась вовсю. "Если тебя так смущает половая разница, Лиа", произнёс я медленно, выделяя каждое слово. "Ты думаешь, нам всем нравится смотреть на Сэма твоими глазами?" И Так плохо, что Эмилия приходится мириться с твоей навязчивой идеей, а если ей не нужны мы, парни похотливые, пыхтящие за её спиной. Хоть я и был зол, всё равно почувствовал укол совести, когда увидел её перекошенное от боли лицо. Она скочила на ноги, остановилась только чтобы плюнуть в мою сторону и убежала в сторону деревьев. Всё её тело вибрировало, как Кертон и мрачно рассмеялся. Ты промазала. Сэм вздрючит меня за это, но оно того стоило. Алиа больше не будет докучать мне. А если подвернётся возможность, я ещё раз повторю ей то же самое. По этому, что её слова остались внутри. Они врезались в мой мозг. Мне было так больно, что я еле дышал. Не так уж было и важно, что Бела выбирала кого-то другого, а не меня. Эти страдания были ерундой. С этой мучительной болью я смогу пережить остаток своей дурацкой, слишком длинной, растянутой жизни. Важно было то, что она бросала всё. Она позволит своему сердцу остановиться, своей коже превратиться в лёд, а разуму переродиться в какое-то кристаллическое хищническое создание, чудовище. чужая. Я думал, что не может быть ничего хуже этого, ничего более болезненного. Но если он убьёт её, я снова должен был усмирить свою ярость. Возможно, если бы не Леа, было бы хорошо позволить жару изменить меня в создание, которое справляется с таким переживанием лучше, создание, чьи инстинкты гораздо сильнее человеческих эмоций, животное, которое иначе воспринимает человеческую боль хоть какой-то разонаобразие, но Леа убегала, и я не хотел разделять её мысли. Я тихо выругался ей вслед. Несмотря на все страдания, мои руки дрожали. Что заставляло их дрожать? Злость, страдание? Я не был уверен, с чем я борюсь. Я должен верить, что Бэла выживет, но тогда нужно было доверять, а доверять я не хотел. Верить в то, что кровосос способен оставить её в живых, Она изменится. Интересно, как это подействует на меня. Буду ли я считать её мёртвой, когда увижу вот так стоящую передо мной, словно камень, словно кусок льда? Когда её запах будет обжигать мои ноздри и разбудит инстинктивное желание рвать и уничтожать? Как это будет? Могу ли я захотеть убить её? Могу ли я не хотеть убить одного из них? Я смотрел, как волны набегают на берег. Они исчезали из виду под краем скалы, но я слышал, как они разбились о песок, и я смотрел на них до поздна ещё долго после того, как стемнело. Ити домой не хотелось, но я был голоден, и я не мог придумать ничего другого. Скорчил рожу, когда небрежно подобрал свои костыли, запетли. Если бы только Чарли не видел меня в тот день и не слышал слов О моей аварии дурацкий реквизит, я их ненавидел. Лучше мне было оставаться голодным, понял я, когда вошел в дом и посмотрел на папе на лицо. Он что-то задумал. Это легко было понять, он любил преувеличивать. Притворялся, что все как обычно, а еще начинал говорить слишком много. Что-то про те времена, когда я пешком ходил под столом. Про это он всегда болтал, когда я не хотел что-то рассказывать. Я не обращал внимания, старался как мог сосредоточиться на еде, старался прожевывать её быстрее. Слёзы ежала сегодня. Папа говорил громко, и его трудно было игнорировать, как всегда. Удивительная женщина. Она круче гризли, хотя не знаю, как она управляется со своей дочерью. Из сью получился бы чертовски хороший волк Олег. Больше смахивает на Росомаху. Он засмеялся над своей шуткой. Немного подождал моего ответа, не заметив моей отсутствующей и скучающей физиономии. Обычно это раздражало его. Я хотел бы, чтобы он перестал болтать про Леа. Я старался не думать о ней. С Эттом все намного проще. Конечно, и с тобой все было проще, чем с твоими сестрами пока Росомаху. Ну ладно, у тебя и так проблем больше, чем у них. Я вздохнул долго и глубоко и уставился в окно. Бели замолчал слишком надолго. Мы сегодня получили письмо. Я сразу понял, что именно этой темы он избегал. Письмо приглашение на свадьбу. Каждый мускул в моём теле напрягся. Волна жара пробежала по спине, и я вцепился в стол, чтобы руки не дрожали. Билл продолжал, сделав вид, что ничего не заметил. Внутри записка, адресованная тебе, и я её не читал. Он вытянул из боковины своего кресла тонкий, цвета слоновой кости конверт, положил его на стол между нами. Тебе не, наверное, не следует его читать, неважно, что там написано. Он тоже мне психолог. Я дёрнул конверт со стола. Это была тяжёлая, плотная бумага, дорогая, слишком изысканная для Форкса. Открытка внутри тоже была вычурная и формальная, было тут ни при чём. В прозрачных страницах с напечатанным текстом не было ничего в её вкусе. Готов спорить, что они ей вообще не понравились. Я не прочёл слов, даже не посмотрел дату, мне было всё равно. Там был кусочек тонкой бумаги, сложенный пополам с моим именем, написанный на одной стороне чёрными чернилами от руки. Я не узнал этот почерк. Он был такой же нездешний, как и всё остальное. Мгновение я размышлял: неужели кровосос решил позлорадствовать? Я развернул лист. "Джейкоб, я нарушаю правила. Высылаю тебе это." Она боялась сделать тебе больно и не хотела, чтобы ты ни в коей мере не чувствовал себя обязанным. Но я знаю, если бы всё пошло иначе, я бы хотел иметь выбор. Джейкоб, я обещаю, что позабочусь о ней. Спасибо тебе за неё и за всё. Эдвард. Джейкоб, у нас всего один стол, заметил Билли. Он смотрел на мою левую руку. Мои пальцы впились в дерево так, что стол действительно грозил опасность. Я отпустил их. один за другим, целиком сосредоточившись на этом действии, и сжал обе ладони вместе, чтобы больше ничего не сломать. "Да, уж всё равно", пробормотал Билли. Я вышел из-за стола и снял футболку, надея, что Леа уже добралась домой. "Не загуливайся допоздна". Напутствовал Билли, когда я пинком открыл дверь. Я бежал до деревьев, моя одежда до да раскидана по зади, как след, словно я хотел найти путь назад. Теперь было так просто изменить форму. Мне не нужно думать, моё тело уже знало, куда е иду, и дало мне то, что я хотел. У меня было четыре ноги, и я почти летел. Деревья расплывались чёрным маревом, пролетавшим мимо меня. Мои мускулы работали в простом ритме. Я мог бежать в таком темпе много дней, не уставать. Может быть, сейчас я и не остановлюсь. Но я был не один. «Мне так жаль!» – прошептал Эмбри у меня в голове. Я мог видеть его глазами. Он был далеко на севере, но развернулся и рванулся присоединиться ко мне. Я рыкнул и прибавил скорость. Подожди нас, заныл Квилл. Он был ближе, только что выскочил из посёлка. Оставьте меня одного, огрызнулся я. Я чувствовал их беспокойство, постарался изо всех сил утопить его в звуке ветра и леса. Вот что я ненавидел больше всего видеть себя их глазами, было только хуже, что их глаза были полны жалости. Они чувствовали мою ненависть. но продолжали бежать за мной. Новый голос звучал в моей голове. «Оставьте его», — мягко подумал Сэм, но все равно это был приказ. Эмбри и Квилл перешли на шаг. «Если бы я только мог перестать слышать и видеть то, что слышат и видят они. Моя голова была битком набита народом. Остаться одному — значит принять человеческое обличие, но тогда боль становилась невыносимой». «Изменяйтесь», — приказал Сэм. Эмбри, я подберу тебя. Сначала одно, а потом второе сознание ушли в тишину, остался только Сэм. Спасибо, смог подумать я. Возвращайся, когда сможешь. Слова были слабыми, они исчезали в чёрной пустоте, когда и он ушёл. Я был один. Как хорошо теперь. Я слышал слабый шорох опавшей листвы под когтями, шорох свиных совиных крыльев над головой океан далеко-далеко на западе прибой у пляжа только это и больше ничего не чувствовал ничего кроме скорости только напряжение мышц сухожилий костей гармонично работающих вместе пока я мчался вперёд оставляя километры за собой Если бы молчание в моей голове продолжалось, я никогда больше не изменился бы в человека, и я не был бы первым, кто выбрал жизнь волка. Может, если я убегу очень далеко, мне никогда больше не придётся слышать их голоса. Я побежал ещё быстрее, позволив Джейкобу блеку исчезнуть позади.